Глава четвертая. Смерть разбойника. Мариус закончил среднее образование как раз к тому времени, когда Жиль Норман, покинув общество, удалился на покой. Старик, распростившись с Сен-Жерменским предместьем и салоном госпожи Де Т, переселился в собственный дом на улице Сестер страстей Христовых в квартале Маре. Он держал привратника ту самую горничную Николетту, которая сменила Маньон, и того самого страдающего одышкой, задыхающегося Баска, о котором говорилось выше. В 1827 году Мариусу исполнилось 17 лет. Вернувшись однажды вечером домой, он заметил, что дед держит в руках письмо. — Мариус, — сказал жиль Норман. «Тебе надо завтра ехать в Вернон». «Зачем?» — спросил Мариус. «Повидать отца». Мариус вздрогнул. Ему в голову не приходило, что может наступить день, когда он встретится с отцом. Трудно представить себе что-нибудь более для него неожиданное, более потрясающее и, надо признаться, более неприятное. Отец был так ему далек, что он и не желал сближения с ним. Предстоящее свидание не только огорчало его, но и представлялось тяжкой повинностью. Неприязнь Мариуса к отцу основывалась не только на мотивах политического характера. Он был убежден, что отец, этот рубака, как в хорошие минуты называл его Жиль-Норман, не любит сына. В этом не могло быть сомнений, иначе отец не бросил бы его, не отдал бы на чужое попечение. Чувствуя, что он не любим, Мариус и сам не хотел любить. «Так надо», — уверял он себя. Он был так ошеломлен, что не задал жиль Норману ни одного вопроса, а дед продолжал. «Он, кажется, болен, вызывает тебя» и, помолчав, добавил, «поезжай завтра утром». Мне помнится, что с постоялого двора Фонтен карета в Вернонах отходит в шесть часов и приходит туда вечером, поезжая с этой каретой. Он пишет, что мешкать нельзя. Старик скомкал письмо и положил его в карман. Мариус мог бы выехать в тот же вечер и быть у отца утром. В то время с улицы Блуа в Руан ходил ночной дилижанс, заезжавший в Вернон. Однако ни Жиль-Норман, ни Мариусы не подумали справиться об этом. На следующий день, в сумерки, Мариус приехал в Вернон. В городе уже зажигались огни. Он спросил у первого встречного, где живет господин Пон Мерси. В душе он разделял точку зрения реставрации и не признавал отца ни бароном, ни полковником. Ему указали дом. Он позвонил. Женщина с лампочкой в руке отворила ему. Дома господин Понмерси? Спросил Мариус. Женщина не отвечала. Здесь живет господин Понмерси? Повторил свой вопрос Мариус. Женщина утвердительно кивнула. Можно поговорить с ним? Женщина отрицательно покачала головой. Но я его сын, настаивал Мариус. Он ждет меня. Он уже не ждет вас, — сказала женщина. Тут только Мариус заметил, что она плачет. Она указала ему пальцем на дверь в низкую залу. Он вошел. В зале, освещенной горевшей на камине сальной свечой, находились трое мужчин. Один стоял, выпрямившись во весь рост, другой стоял на коленях, третий в одной рубашке лежал на полу. Лежавший на полу и был полковник. Двое других были доктор и священник, читавший молитву. Три дня назад полковник заболел горячкой. В начале болезни, предчувствуя недоброе, он написал жиль Норману, прося прислать сына. Болезнь приняла серьезный оборот. Вечером, в день приезда Мариуса, полковник начал бредить. Несмотря на попытки служанки удержать его, он с криком «Мой сын все не едет, пойду его встречать!» вскочил с постели. Затем вышел из комнаты, упал в прихожей на каменный пол и тут же скончался. Послали за доктором и священником. Доктор пришел слишком поздно. Священник пришел слишком поздно. Сын тоже приехал слишком поздно. При тусклом огоньке свечи, на бледной щеке неподвижно лежавшего полковника, можно было различить крупную слезу, выкатившуюся из его мертвого глаза. Глаз потух, но слеза не высохла. Слеза означала, что сын опоздал. Мариус смотрел на этого человека, которого видел в первый раз и в последний раз, на его благородное и мужественное лицо на его открытые, но ничего не видящие глаза, на его седые волосы, на его сильное тело, на котором то тут, то там выступали темные полосы, следы сабельных ударов и звездообразные красные пятна, следы пулевых ранений. Он смотрел на огромный шрам, знак героизма на этом лице, которое Бог отметил печатью доброты. Он подумал о том, что человек этот — его отец, что человек этот умер, но сын остался холоден. Печаль, овладевшая им, ничем не отличалась от печали, которую он ощутил бы при виде всякого другого покойника. А между тем горе, щемящее душу горе, царило в комнате. В углу горькими слезами обливалась служанка. Священник молился, прерывая молитвы рыданиями, Доктор утирал глаза. Даже труп и тот плакал. Несмотря на свою скорбь, и доктор, и священник, и служанка молча посматривали на Мариуса. Он был здесь чужим. Мариус, неопечаленный смертью отца, испытывал чувство неловкости и не знал, как себя вести. В руках у него была шляпа. Он уронил ее на пол, чтобы подумали, будто скорб лишила его сил. Держать ее, и тут же он почувствовал нечто вроде угрызения совести и презрения к себе за этот поступок. Но был ли он виноват? Ведь он не любил отца? Полковник не оставил никаких средств. Денег, вырученных от продажи его движимости, едва хватило на похороны. Служанка отдала Мариусу найденный ею клочок бумаги. Он был исписан.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 Один сержант спас мне жизнь. Его зовут Тенардье. В последнее время, насколько мне известно, он держал трактир где-то в окрестностях Парижа, в Шеле или в Монфермейле. Если моему сыну случится встретить Тенардье, пусть он сделает для него все, что может. Отнюдь не из благоговения к памяти отца, а лишь из смутного чувства почтения к смерти — всегда столь властного над сердцем человека, Мариус взял и спрятал записку. Из имущества полковника ничего не сохранилось. Жиль Норман распорядился продать старьевщику его шпагу и мундир. Соседи разграбили сад и растащили редкие цветы. Остальные растения одичали, заглохли и погибли. Мариус провел в Верноне двое суток. После похорон он вернулся в Париж и засел за учебники, не вспоминая об отце, словно отец и не жил на свете. Через два дня полковника похоронили, а через три — забыли. Мариус носил на шляпе креп. Вот и все.